Глава 9: Между двух берегов. Игорю казалось, он сообразил, где находится, еще раньше, чем полностью проснулся. Опять чужой дом. Чужая женщина. Может, для кого-то это предел мечтаний – просыпаться периодически в разных местах. Но если бы он сам выбирал себе жизнь, то… Впрочем, кто ж ее сам себе выбирает? Вита уже не спала. И это было не очень хорошо. Он предпочел бы проснуться первым. Игорь все еще чувствовал себя неловко. Вчерашняя страсть улеглась, а никакой другой основы для общения с этой женщиной, пусть и очень привлекательной, у него не было. Она вышла из кухни в коротенькой легкой рубашке. Свежая, молодая, довольная. «Ты будешь кофе?» Он кивнул. Вита присела на краешек кровати, Элегантно и в то же время как-то уютно, по-домашнему поджав под себя стройные ноги. Игорь заметил, что у нее очень красивые округлые коленки. Он опять почувствовал, как кружится голова. Это было такое забытое ощущение. Рядом сидит красивая женщина, и ее можно взять просто так. Не думая о том, уснул ли в соседней комнате ребенок, все ли решены между ними проблемы, не вникая в ее умилительно-загадочную женскую душу. Семья — это прекрасно. Лучше ничего нет, но, как иногда оказывается, хочется такой вот простоты, такой безграничной, одуряющей свободы. Задремавшая страсть накатила на него с новой силой. Свежесваренный кофе остыл. А ты совсем не тоскуешь по нему? Он и сам не знал, зачем спросил. «По кому?» В первый момент она его даже не поняла. «По твоему?» «По Максиму?» «Нет». Она помолчала. «К тому времени, как он разбился, мне уже, наверное, было все равно. Я очень устала. А он тебя любил». Игорь вспомнил молодого человека, и ему стало жалко. Как тот бегал за цветами, был таким грустным и напряженным. Но сразу повеселел, когда зазвонил мобильник. Похоже, он искренне разрывался между ней и Альбиной. «Ничего он меня не любил», — отмахнулась она и тоже перевернулась на спину. Ему стало неудобно лежать, и он вынул руку у нее из-под головы. «А зачем ты подошла ко мне?» «Я тебя захотела. Ты мне понравился еще тогда, в машине. Первый раз». Она была абсолютно уверена, что говорит правду. Именно так ей сейчас казалось. Он кивнул. «Ты мне тоже. Может, все таки кофе? Ну, если меня еще не выгоняют». Он все таки забыл купить этот чертов картридж. Правда, Аська не сильно расстроилась, она уже переключилась на что-то другое. Весело щебетала и, похоже, была ужасно рада, что он наконец приехал. «А где мама?» — прервал он ее болтовню а мама сказала, что будет теперь самодостаточной, и пошла устраиваться на работу. Подожди-ка, на какую работу? Он присел перед ней на корточки. Ты о чем, Маська? Ну, она сказала, что сидеть дома она больше не хочет и будет вспоминать, чему ее в институте учили. Но к папе на фирму она тоже не хочет, хотя дядя Лёша ее звал. И куда она пошла? К дяде Вове Гаськову. Это сын бабушкиной знакомый. У него компьютерная фирма. Понятно. На самом деле ему ничего не было понятно. И прежде всего он не знал, удобно ли ему теперь оставаться в этом доме. До этого он как-то не задумывался, в роли кого он тут собственно живет. Будь он даже реальным братом, его гостевание явно затянулось. Альбина вернулась через час. Веселая, оживленная, как показалось Игорю, сверх меры. Как успехи он помог ей снять плащ. С первого числа иду на курсы. Володя готов взять меня прямо сейчас, но я уже все забыла, надо восстанавливать. Поздравляю. Он вдруг заметил, что у нее красноватые глаза. Неужели она плакала? Или просто не спала всю ночь? Разговор за ужином не клеился. Что-то ушло из их уютных вечерних посиделок. Игорь чувствовал себя предателем. Если бы она знала, с кем я неотступно вертелась в голове. Но я ведь ничем ей не обязан. Или обязан, если я живу с ними под одной крышей и ем один хлеб. Да и не в том дело. Главное, с кем. С любовницей умершего мужа. Но ведь он — это он, а я — это я. Мысли путались. Он совсем не кстати вспомнил, как праздновали в ресторане день рождения Тамары. Ему всегда нравились такие вот милые посиделки. На них он словно бы немного оттаивал душой. Пожалуй, весь минувший год, всю ту неправдоподобно длинную весну, да тупения, жаркое лето, безрадостную осень и промозглую зиму, ресторанная кухня была единственным местом на земле, где он не чувствовал себя одиноким. Игорю искренне казалось, что он не забывал Алю с Настеной ни на минуту и удивлялся, почему не сошел с ума. Но сейчас все вспоминалось по-другому, и он мог перечислить достаточно эпизодов, когда горе ненадолго, но все-таки отступало, давая небольшую передышку. Как тогда, на том дне рождения, где возникло даже какое-то подобие домашнего уюта? Поленка, положи Игорю еще салата, у него уже пустая тарелка. А вот кому огурчики, сама солила. Мальчики, ну что же вы, наполняйте бокалы! «Вам водка, а девочкам наливочка малиновая. Ох, и вкусная! Сестра из Орла прислала!» Ну, естественно, без сватовства и на этот раз не обошлось. Тамара это дело обожала. «Игорь, дружок, я вот тут подумала и поняла, что тебе надо», авторитетно объявила Костелянша в самой середине застолья. Голос у нее был звучный, она легко перекрывала им все остальные разговоры. «Ну-ка, ну-ка», — обернулись к ней заинтересованные лица. «Ему надо искать вдову или разведенку. Можно даже уже с детёночком», — объявила Тамара и откусила кусок ветчины. «Ну что вы за глупости говорите?» — возмутилась Даша. «Зачем Игорю жена с ребенком? Он что, молодую не сможет найти?» Но сидевший за столом подвыпивший народ радостно подхватил эту идею. Не то чтобы ее восприняли всерьез, просто нашелся новый повод для веселья. Все зашумели, заговорили, перебирая подходящих знакомых и постоянных клиенток ресторана. Шуточное обсуждение продолжалось чуть не весь вечер. Сейчас он вспомнил тот зимний вечер. Тамара была бы вполне им довольна, узная она, что он живет у вдовы с детёночком, да еще заимел любовницу ее бывшего мужа. Такого пируэта от него точно никто ожидать не мог, включая его самого. А Истенок сидела на крыльце и прилаживала к шее неугомонного бакса голубой бант. Щенок повизгивал и вырывался, пытаясь отстоять свою независимость. Игорь присел рядышком и закурил. Через стеклянные двери он видел, как Альбина собирает со стола тарелки. Ему вдруг стало уютно и хорошо. — Игорь, а почему вы вчера не приехали? Он пожал плечами. — Как отвечают на такой вопрос? За 10 с лишним лет счастливого брака ему ни разу не приходилось бывать в подобной ситуации. Всегда казалось противным врать, глядя в глаза самым любимым людям. К счастью, его ответ, видимо, был ей важен. Бакс наконец-то вырвался из ее рук, и Аська помчалась за ним по садовой дорожке. Игорь откинулся назад на стену дома и закрыл глаза. Повизгивание щенка — Детский топот и звон посуды сливались в одну мелодию. Здесь было хорошо, уютно. Здесь его ждали. Но откуда-то из глубины сознания прорывались другие звуки. Хриплый голос, страстные постанования, стук высоких каблучков. Ему хотелось к Вите. В конце концов, сколько можно здесь оставаться? Это чужой дом и чужая жизнь. И такая ситуация не может продолжаться до бесконечности.